Глава 9. Стоит мне заметить засохшую кровь на ее одежде, как моя рука прыгает к кобуре, а чокнутая дамочка с места сигает на меня, изворачиваясь в воздухе противоестественным образом. Все еще нет предупреждения об опасности, но рефлекторно я врубаю спурт. И не зря... Потому что вместо человеческого лица Мне открывается уродливая харя насекомого Вылезающая из складок одежды Хотя нет никакой одежды Есть лишь убедительная маскировка хитина Меняющая окрас прямо на глазах То, что я принимал за волосы Оказывается жестким ворсом Руки, лежавшие в снегу Раздваиваются на пару когтистых паучьих лап В глубине пасти, усеянной хелицерами и клыками, зарождается мощная струя, которая не может быть ничем, кроме яда или кислоты. Револьвер вылетает из кобуры и трижды басовито рявкает усиленными выстрелами. На столь близкой дистанции пули и их аркановые копии рвут чужое тело, как бумагу. Эскадий насквозь перфорирует и голову, и хитин груди, вылетая на прохладный зимний воздух в кровавых брызгах и ошметках вражеской плоти. Свет в глазах твари гаснет, когда в ее башке остается дырка размером с мой кулак. Монстр так и продолжает лететь по инерции вперед в мою сторону, но напряженные для атаки лапы уже расслабляются. Сознание до сих пор разогнано, поэтому регистрирую движение по обеим сторонам от меня. Из-за края моста медленно, как сквозь кисель, показываются сородичи убитого. Должно быть, они сидели где-то снизу, приклеившись к полотну, а сейчас реагируют на выстрелы и смерть собрата. Кстати, о выстрелах. Торопливо врубаю пелену тишины, отсекая лишний шум и резко смещаюсь назад. Справа, в мою сторону, уже несется густая струя. А трава болотно-зеленого цвета дико смердит. Аж хочется кашлем прочистить носоглотку. Инстинктивная бдительность до сих пор молчит, зараза. Слишком она меня расслабила. Выхватываю второй револьвер и спокойно принимаюсь за работу. Челюсти выбрасывают пули на дикой скорости. Каждый выстрел с раскатистым гулом насквозь прошивает очередную насекомоподобную мразь. Благодаря глазам хищника у меня сейчас крайне широкое поле зрения, поэтому неожиданно замечаю еще тройку врагов на металлических конструкциях у себя над головой. Двое засели там и прямо сейчас выплевывают в мою сторону струю яда, а третий с энтузиазмом камикат занесется по воздуху. Когтистые лапы раскинуты в стороны, будто он задумал обнимашки. Прерываю его полет метким выстрелом, запрыгиваю на крышу автомобиля и с нее добиваю остатки тварей. Парочка пытается удрать, но управляемые пули объясняют им, что боржоми пить уже поздно. Для проформы делаю еще несколько оборотов, высматривая затаившуюся угрозу, но похоже на этом поток агрессивно настроенных паучков иссяк. Методично перезаряжаю оружие, пока ветер сносит токсичную вонь от зеленых луж. «Не делай добра, не получишь зла», — бурчу я себе под нос, осматривая тела монстров. Насколько же убедительной была маскировка. Пялился на нее почти в упор, но мозг говорил мне, что это обычная женщина. «Сдается мне, тут не обошлось без какой-то псионики». Со смертью врагов, наконец, начинает работать оценка. Гхарнит – охотник. Способности. Адаптивная мимикрия. Ауроподавление. Первоклассная координация. Ранг – квазар. РБМ – 836 единиц. Статус – мертв. Содержит 6410 единиц арканы. Собираю трофей с шести подбитых тварюк, а еще три остаются лежать на льдинах, плавающих посреди реки. Способностей в них нет, а ради этих крох-арканы я туда не полезу. Мозг только сейчас находит нужный ящик в картотеке моей памяти и с легким удивлением отмечаю, что убитые твари являются сородичем того кровососа из Новосимбирска. Он тоже назывался гхарнитом и тоже крайне походил на Арахнида. Так, надо сваливать, пока на шум выстрелов никто не пожаловал. Собираюсь уже перебираться на другую сторону моста, когда внезапно улавливаю частые хлопки. И они быстро приближаются. «Ну твою же мать!» Практически сразу взор заполоняют багровые точки опасности, а я одновременно активирую спорт и включаю оптическую маскировку. Тело реагирует на неизвестную угрозу само по себе. Миг, и я ныряю под ближайшую машину, скользя по присыпанному снегом льду. Кираса слегка царапает днище ржавеющего внедорожника, А поле моего зрения сужается до полоски между землей и моим укрытием. Мост с душераздирающим скрипом вздрагивает от удара. На его полотно с силой приземляется летающая тварь. Выглядит она, как огромная не то птица, не то стрекоза с тремя кожистыми крыльями, Длинный цыплячьей шеей, на которой располагается узкая морда с антрацитово-черным клювом. Тонкие куриные лапки, хотя и выглядят жалко, а в поверхность моста входят как в хлебный мякиш. Матерый баякхи. Способности: дезориентирующий крик, воздушный рывок, бритвенная шкура. Ранг: квазар. РБМ. 1516 единиц. Статус «Выслеживает добычу». Содержит 21 077 единиц арканы. Не успевает осесть пыль, как рядом с первым цыпленками из да падает второй, третий, четвертый. Целая россыпь чудовищ с грохотом совершает посадку на разрушенный мост и тот реагирует на многочисленные удары. Где-то под нами раздается дичайший треск. Возможно, крошится одна из опор, и эта часть полотна проседает к реке. Резко увеличивается уклон. Я слышу и вижу, как машины начинают скользить к воде. Будь этих пташек две, ну ладно, три штуки, можно было бы с ними поплясать. Но их тут целая стая. Только в поле моего зрения больше дюжины. А сколько еще кружит в воздухе? Такой разрыв в РБМе напрягает даже меня. Один из Баякхи совершает взмах крылом, и я узнаю, почему его шкура называется бритвенной. Маленький хэчбек под ударом монстра рассекает на две части. С ужасающим скрежетом он разваливается и скользит в сторону покрытой наледью воды. Скользит и машина, под которой скрываюсь я. Мне приходится держаться за днище, чтобы не остаться лежать на снегу под внимательными взглядами налетевших сюда уродцев. Ситуация резко выходит из-под контроля. У меня остается не больше тридцати секунд до того, как мое укрытие упадет на дно реки, а я окажусь один на один с этими милыми зверушками. Они как раз решают приблизить кульминацию, разрубая и переворачивая окружающие машины. Все это сопровождается визгом столь пронзительным, что от него в трубочку сворачиваются уши. Активирую пелену тишины, И это помогает. Как и обещало описание, способность защищает от атак на основе звука. Нужно отвлечь противника. И у меня есть как раз подходящее средство. Пугола создает моего двойника, который торопливо вылезает из-под машины и, сломя голову, рвется прочь отсюда. В его голову вложен лишь один приказ. Не снижать скорость. «И выжить как можно дольше». Многочисленные боякхи реагируют на появление моего клона предсказуемым образом. С визгом они срываются с места и уходят в стремительный рывок. Моя иллюзия еще не развеяна только благодаря глайдам, которые складываются в одну сплошную линию. Внедорожник надо мной уже почти слетел в воду, когда я остаюсь в одиночестве». Сразу же выбираюсь на свободу и, вскочив одним молниеносным рывком, бросаю себя на другую сторону переправы. Даже со всеми разрушениями, вызванными этими птичками, расстояние до второй половины моста остается смешным для любого квазара. Перепрыгиваю с хорошим запасом и сразу же срываюсь на бег. Отсюда остается всего каких-то полтора километра до точки, названной мне брокером. Я уже любуюсь ей, вырастающей над покрытыми снегом деревьями в последних лучах закатного солнца. Эйфелева башня. Похоже, мое желание исполнится. Даже сейчас она выглядит впечатляюще посреди разрушенного мегаполиса. Этому не мешают и десятки крылатых существ, усеивающих ее решетчатую конструкцию, как летучие мыши с какой-нибудь пещеры. Я отлично вижу боякхи всевозможных размеров от совсем небольших до действительно крупных. Они переговариваются между собой пронзительным визгом, кружат вокруг башни на бреющем полете, спят и кормятся. Собственно, следы этой кормежки усеивают все окружающее пространство. Кажется, что к металлической вышке пригнали здоровое стадо коров, после чего зарезали их всех, хорошенько обглодали, а остатки бросили разлагаться. Земля вокруг достопримечательности и особенно под ней покрыта костями. Если бы сейчас стояла жара, здесь воняло бы так, что потребовался бы противогаз. Даже на холоде до меня долетают тошнотворные нотки гнили. Ненасытный аппетит ее новых жителей – это не все, что отличает место намечающегося всплеска. Почву вокруг Эйфелевой башни пробивают сотни тонких голубых кристаллов. Они торчат из почвы, а также из двух маленьких озер, расположенных по обе стороны от вышки. Хаотичное нагромождение сияющей друзы без какой-либо системы или логики. Там, где всплеск, там и испытание. Но как определить его границы? Действую по какому-то наитию. Ни в оптическом, ни в инфракрасном, ни в терагерцовом диапазоне ничего не заметно. Зато ультрафиолетовый открывает моему взгляду тонкую перламутровую пленку. Она захватывает весьма солидную территорию, хоть и уступающую тому испытанию в национальном парке Оглала. Где-то вдалеке раздается приглушенный взрыв, а значит, мой двойник с честью выполнил свою миссию. Нужно найти новое укрытие и затаиться, потому что лезть к башне я не планирую, пока не увижу виновницу торжества. А если повезет, делать это вообще не придется. Благо, у меня есть винтовка. Перебравшись с набережной в сетку узких улочек, держу путь наискосок к парку, окружающему саму достопримечательность. Первая линия домов, с балконов которых видно эту металлическую конструкцию, явно прежде являлась дико дорогой недвижимостью. А сейчас, пожалуй, люди бы приплатили, лишь бы оказаться подальше от такого рассадника ужасных тварей. В какой-то момент мне приходится вновь затаиться, пережидая, когда баякхи, кружащие наверху, улетят. Но через полчаса я аккуратно выламываю входную дверь на пятом этаже. Внутри пусто и пыльно. На стенах акварельные картины и многочисленные фотографии, изображающие какую-то старушку с мелкой собачкой на руках. Томительно тянутся минуты. Шторы задернуты, а я в сухомятку жую холодный рацион, наблюдая сквозь узкую щель за картиной на улице. Пташки полны энергии и срываются со своих насестов. Что-то заставляет их кружиться вокруг башни раз за разом. Кристаллы на земле, кажется, слегка вибрируют. По крайней мере, до меня доносится еле уловимый звон. Что-то грядет. Это чувствуют монстры, это чувствую я. Некому было зачистить испытания, и сейчас всплеск арканы медленно набирает обороты, чтобы превратить Париж в непригодное для жизни место». Темное небо над головой до сих пор заполнено густыми, непроницаемыми тучами, но сейчас в них проскакивает тонкая сетка молний, подсвечивая их изнутри. Баякхи оглушительно орут. Первый разряд с грохотом соединяет Землю и небеса, наполняя россыпь кристаллов ионной энергией. Стремительная точка приближается с севера, и я растягиваю губы в механической улыбке. Наконец-то! Второй раунд!